Исповедь. Вот что происходило там в комнате. Каждая из четырех женщин исповедовалась по очереди. Они сидели вокруг стола, на котором лежала книга. Прежде всего, они единодушно решили, что король переживает трудный час и что им надлежит поддержать его на расстоянии. Исповедуемся друг перед другом. Одна лишь правда может помочь и нам, и ему будем правдивы. Он почувствует это и будет поступать как исповедник. Мадам Морней, по положению последняя, должна была говорить первой. Она испугалась, сказала «я недостойна» и положила руку на книгу, дабы укрепить свой дух. Она была костлява, одета в черное и волосы прятала под чепцом. Однако помимо ее воли, Всякий бы заметил, что когда-то они были рыжими. Кожа этой пятидесятилетней женщины была вся в крупных порах и отливала безжизненной белизной. На вытянутой руке резко вздувались синие вены. Той же бледной синевы были и глаза, которые она, желая внутренне сосредоточиться, устремляла вдаль, поверх трех остальных дам. Но если мадам де Морней и увидела короля в окне напротив, она немедленно заставила себя позабыть об этом. «Я христианка», — заговорила она, и в первых же ее словах почувствовалась душевная высота. У этой женщины был неблагодарный голос и слишком длинное лицо, оно состарилось без морщин, как и лицо ее мужа, Говорящие губы казались сухими, немягкими. Остальные дамы сразу отметили все. Но неоспорим был суровый и благозвучный строй души, который раскрывалась со всеми своими слабостями и немощами. Однако я, христианка, не столько по вере, сколько по грехам. Я была суетна. И мое благочестие было мирским, оно было поддельным, как те локоны, что я прикалывала. Когда пасторы мне это запретили, я возмутилась, хотя мне следовало благодарить того, кто их послал, благодарить за страдания, которыми он меня испытывал. Она избегала произносить имя Божие. В сущности и страдания не исправили меня. Мы неисправимы, ибо каждому заранее предначертано грешить много или мало, совсем не грешить или до вечной погибели. Она опустила глаза, но так как сделала она это невольно, то поспешила снова найти взглядом окно напротив. Я обладала особым даром убеждения. Господин де Мурней поручал мне влиять на лиц, недоверие которых он мог опасаться. Иногда я в этом преуспевала, и по посему не была чиста. Человек лукавый не может быть чист. Кто мы такие, чтобы во имя мирских благ... «Доводить других до отчаяния. Я знаю одного князя, который из-за меня все потерял и подвергся изгнанию. А сама я избегла изгнания. Я присваивала себе ту власть, ту самую власть, которая хотела меня спасти, но не хотела никого губить. Об этом я не задумывалась, однако сердцебиение мое усилилось, и излечить его не мог ни один источник» из какой бы горы он ни бил, и купалась ли я в нем или пила его воду. Ибо мой недуг был предостережением совести, как я, наконец, поняла, потому что он стал невыносим и довел меня до смертной тоски. Движущаяся тень там напротив был король. Мадам де Морней с сожалением смотрела, как он расточал свое лукавство, ибо так мы поступаем неизменно. Вместо того, чтобы быть прямыми, даже тогда, когда прямота смертельна. Вот, например, господина де Мурнея, искусство воздействовать на людей привело сначала к гордыне, а потом даже к мстительности. Но его-то, по крайней мере, спасает добродетель, которая замкнута в духовной сфере и не может потерпеть ущерба от мирских дел. Действовать это одно, но ведь он, кроме того, и созерцатель... Он первый мирянин, который пишет религиозные сочинения. Так он борется против мирских влияний, не обманывает ни людей, ни того, кто взирает на нас. А в те часы, которые он проводит за столом перед бумагой, он становится таким свободным и безгрешным, как никогда. Она открыла книгу, на которой лежала ее рука. «Трактат об Евхаристии», — сказала она. Трактат об Евхаристии, труд Филиппа дюпле -Симурнея. Евхаристия — одно из главных таинств в церкви, при котором верующие якобы приобщаются тела и крови Христовой, либо только тело, как у католиков, примечание редакции. «Как!» — живо воскликнула принцесса Аранская. «Она достаточно долго просидела молча, хотя и не скучала. Она не скучала ни с людьми, ни одна. Это и есть трактат» но ведь его ждет вся Европа, и вот эта книга лежит здесь, почему же она не в наших руках?» Мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, спросила, «Правда, что эта книга опровергает мессу? Настолько, что даже сам папа не захочет служить ее». «Ее будут служить и дальше», — ответила другая протестантка. Больше она ничего не прибавила. Затем обратилась к принцессе Аранской, мадам Дуранш сказала она этой маленькой кругленькой женщине с очень ясными глазами, седыми волосами и с девическими красками. Из всех христианок вы самая испытанная. Вас окружает благоухание душевной чистоты. Вам, мое последнее признание, не будет понятно, как бы вы в непостижимой доброте своей не старались понять его. Эта книга не должна быть обнародована, прежде чем король не издаст Эдикта. Прежде всего эдикт, ибо после этой книги нам его не получить. Книга причинит нам вред. Раскрытие истины, к несчастью, всегда пагубно. Нет, воскликнула принцесса, бледную, запуганную женщину успокоило цветущая и жизнерадостная. Мы счастливицы, которым помогает единственная истина. Пусть все изменит, мы останемся. Мы ведь собрались здесь, чтобы быть поддержкой королю, и мы верим себе и раскрываем себя, дабы он душой слышал нас оттуда. В подкреплении наших слов здесь с нами его возлюбленная, она должна стать королевой. Ее необычайно ясные глаза остановились на Габриэле, та покраснела, и тихое затаенное рыдание потрясло бедняжку. Она чувствовала себя сиротливо среди этих протестанток. Но кроме них у нее не было никого. Многое в их речах казалось ей непонятным. Самообличение и признание не были ей свойственны, они пугали ее. Тем не менее, под взглядом, который мадам Дуранш на нее устремила, она тихо вымолвила, что тоже готова к исповеди. Милое дитя, сперва вытрите глаза. исповедоваться нужно с сухими глазами. Принцесса остановила Габриэль не столько словами, сколько улыбкой. Только ей была свойственна эта улыбка, строго разумная той разумностью, что проникает в самое сердце. Габриэль находила мадам дуранш ангелоподобной. Она чувствовала, улыбаться такой беспредельно разумной улыбкой могут только существа иной породы, чем мы. Поэтому она поддалась стремительному порыву и хотела поцеловать руку принцессы оранской. Принцесса опередила ее. Покровительственным жестом обняла она Габриэль, а говорить предложила сестре короля.